Глава четвертая. Откровенный разговор. Ну что там, ну что? Вафля сгорала от любопытства. Ничего, я покачал головой, выйдя из здания. Пусто. Опять? Разочаровалась Вафля. И что в этой Атлантиде такого? Я взлетела завис над городом. Шесть часов мне понадобилось, чтобы обойти все дома, но мне не удалось найти то, что я искал. Библиотека, склад с материалами. Хранилище с хрустальными пальцами, несколько летательных устройств, тренировочные полигоны, непонятные артефакты, посуда, мебель и прочее и прочее. Но нет главного. скрытой библиотеки с самой важной информацией, сокровищницы с самыми мощными артефактами, хранилище важнейших ресурсов вроде звездного источника. «Ты не смог войти в три здания», — Вафля зависла рядом со мной. «Думаешь, там все собрано, да? Все самое ценное?» Глаза Вафли блестели от предвкушения. Она почему-то была уверена, что найдет в Атлантиде что-то невероятно дорогое и сможет продать это за огромные деньги. Я не знаю. Мне и правда было неизвестно, что скрывается в трех зданиях, в которые я не смог войти. «Придется ждать рождения Атлантов?» – спросил я сам у себя. «Не хотелось бы. Во-первых, неизвестно, какие требования предъявит Атлантида к молодому Атланту». А во-вторых, «Кристалл» мог придумать и дополнительные способы воздействия на молодое поколение атлантов. Да и ждать столько лет не хочется. «И что нам делать?» — Вафля повернулась ко мне. «Ничего», — я покачал головой, — «возвращайся». «У меня оставался один вариант — обратиться к Хаймам. Если морские коньки узнают о печати, то будут согласны на все, лишь бы я заключил контракт с ними. И помочь с Атлантидой они без сомнений согласятся». «Я только зря время потратила», – разочаровалась Вафля. «Хотя утащила себе немного мебели и посуды. Еще одну штуку интересную, она на кулон похожа. В общем, пойдет». Вафля исчезла, а я продолжал парить над Атлантидой, размышляя, что дальше делать. Связался с мамой и по видеосвязи кратко описал все, что удалось найти. «Неплохо, очень неплохо», – по-деловому ответила мама. Цилиндры и пальцы мы можем использовать для торговли с фонарами и цинвами, если они пойдут на контакт. У нас острая нехватка некоторых камней, поэтому твоя находка сильно поможет нам. Ты сможешь идентифицировать незнакомые артефакты? Нужно в библиотеке покопаться, давайте сами. Эти артефакты не боевые, поэтому для эволюеров ценности не представляют, скорее всего. Что думаешь насчет трех зданий? Неужели невозможно их вскрыть? Лучше не рисковать. А Хаймы? Если предложить им часть сокровищ, они согласятся? Мама еще не знает, что у меня в руках печать изначального мира, и рассматривает Хаймов скорее как деловых партнеров, чем союзников. «Давай не будем спешить», — вздохнул я. «У меня и так перед Хаймами большой долг. Сперва выплачу его, потом уже можно договариваться». В последнее время ванары все чаще упоминают, что не прочь посетить нашу планету и помочь нам, Мама хмыкнула. «Эти мохнатики такие забавные иногда». И еще я заметила, что они реже начали упоминать бомжика. Раньше они требовали, чтобы Люда и бомжик хотя бы раз в неделю входили в изначальный мир и проводили несколько часов с фонарами. Сейчас что-то изменилось. Вдруг это связано с войной против Канов? «Интересно», – протянул я задумчиво. «Чутью мамы я доверял. Сейчас она находится в своей стихии». До затмения мама стремилась взобраться как можно выше, стать как можно влиятельнее. И стоит признать, что она расчетливый оппортунист. Мама никогда не брезговала грязными методами ради достижения целей. После затмения у нее сменились приоритеты, и во главе угла встала личная сила. Мама развивалась сама и помогала развиваться своим верным людям, создавала поселения и строила бизнес. Но когда мама достигла пика сил, На данный момент ни одна попытка убить древнего монстра не увенчалась успехом. Она вновь занялась укреплением своего влияния, и советы вольверов стал отличным инструментом. Если раньше ее влияние охватывало далеко не всю Русь, да и то со скрипом, то сейчас она могла встряхнуть всю Солнечную систему. «Поговори с фонарами», — посоветовала мама. «Ты лидер расы и в их глазах имеешь самый большой вес среди людей. И не забывай про особенность твоего навыка». «О чем ты?» – сперва не понял я. «У тебя есть форма Кана», – пожала плечами мама. «Какая то жестокая», – усмехнулся я. «Но я учту, что делаем». «Жди», – мама сразу же засуетилась. «Сейчас отправлю к тебе людей. Надо вытащить все цилиндры и пальцы до последнего, и все остальное тоже». «Ты хочешь разграбить Атлантиду?» «А толку от нее сейчас?» «Если только ты можешь в нее входить». «Все, я отключаюсь, жди». Мама прервала звонок, и мне оставалось только ждать. В ближайшие часов десять придется поработать в качестве ключника. Мама в своем репертуаре. Она намекнула, что я могу поучаствовать в войне против Канов, ведь это будет очень полезно для меня. Чем больше существ я поглощу, тем быстрее выучу новый духовный навык. И это далеко не все плюсы. Снизу открылся широкий портал, и оттуда выбежали люди. А я только сейчас вспомнил, что лучше бы убрать насекомых куда-нибудь, пока они не взорвались. Почти все насекомые, которые отключились за пределами Атлантиды, самоуничтожились из-за людей или животных. Хоть сейчас эти твари и бесполезны, но кто знает, куда все повернется. Домой я вернулся уставшим. Атлантида успешно разграблена, можно и поспать. Но звонок от Ники разрушил мое ленивое настроение. «Адель связалась с бельгийскими», – доложила она, – «с отцом, братьями». «И для чего связалась?» «Я стоял под душем и говорил с Никой. Звуки падающей воды и желание поспать сделали мои мысли медленными. Не хотелось думать. Я пока не уверена, она ведет какие-то переговоры». «Понял. Что делать с пожирателями жизни?» На прошлом совещании Совета Эвольверов касались темы пожирателей. «Скоро будет собран отряд по устранению этой группировки» и его вызвался возглавить Думиса. «Это плохо», — я поморщился. «Пожиратели жизни — это моя личная инициатива. Даже мама о ней не знает, только дед. Но и тот до конца не понимает, какое влияние я имею на пожирателей. На самом деле я и сам не уверен, что до сих пор контролирую их. Не забыл ли Мухиддина жене и ребенке? Сколько их сейчас? Все еще четверо?» Нет, уже восемь. Мухиддин писал, что из-за возросшего давления ему требуются новые люди. Я отправляла вам доклад об этом. Мне показалось или в голосе Ники Укор? Восемь, значит. Что же с ними делать? Сейчас, когда исчез кристалла больше нет всемогущих насекомых, услуги пожирателей снова могут стать востребованными. Пусть уходят в изначальный мир. Если послушаются, хорошо. Если нет, то оставь их. А с бельгийскими что делать? «Ничего, я сам поговорю с Адель». Отключившись, я вышел из душа. Мы с Адель живем вместе, и с виду у нас все хорошо. Но после недавней беседы я понял, насколько ситуация неправильная, и пора это исправить. Адель уже лежала в постели, когда я вошел, и притворялась спящей. «Давай поговорим». Я сел на кровать и положил руку ей на плечо. «Зачем ты обратилась к бельгийским? Разве мало других людей?» Адель открыла глаза и неохотно повернулась ко мне. Она не говорила, лишь испытующе смотрела мне в лицо. «Скоро мне придется вернуться в изначальный мир», — я погладил ее. «Пока тут все более-менее стабильно, мне нужно прорваться в нижний мир. И я не знаю, сколько времени мне на это понадобится. Перед тем, как я уйду, давай решим все наши проблемы, хорошо? В Атлантиде я остыл и многое обдумал. Нынешняя ситуация полностью моя вина». «И если я не хочу все потерять, нужно срочно исправлять свои ошибки». «Ладно», — Адель вздохнула и села, подтянув одеяло к себе. «Я обратилась к бельгийским, потому что они моя семья, Владислав. Мой отец, братья, сестры. Среди них есть и хорошие люди. Ты, наверное, не знаешь, но раньше я очень дружила с Беллой. Она моя одногодка и сестра по папиной линии. Помнишь похороны Роналда? Как тебе было плохо после них?» когда никто даже не заговорил с тобой и Акселем», напомнил я. «Мне не хотелось давить на старые раны, я лишь хотел убедиться, что Адель в полной мере понимает последствия своих поступков. Они тогда считали нас врагами. Мы конкурировали с ними, строя свою организацию в их зоне влияния и перехватывая талантливых эвольверов. Знаешь, сколько писем приходило Карлосу? «Вся моя родня считала, что такой сильный эвольвер должен работать на них, а не на тебя». Я мысленно хмыкнул. В первой жизни Карлос Нортон с навыком давления действительно состоял в организации бельгийских, в белом отряде, и даже стал вице-лидером боевого крыла. Меня же они считали предательницей. Но сейчас все изменилось. Весь мир знает, что я теперь твоя жена, понимаешь? «Понимаю», — вздохнул я. Как же родственники могли не простить Адель, ведь она так высоко поднялась? «Кто сейчас наследник бельгийских?» — спросил я. После смерти пятого сына Роналда и исчезновения шестого Феликса у бельгийских началась борьба за престол. «Наследницей стала Белла Бельгийская», – неуверенно улыбнулась Адель. «А старшие братья помогают ей». «Белла, значит?» – я покачал головой, поражаясь хитрости старого лиса Соломона. «Этот дряхлый ублюдок все-таки смог подобрать ключ к сердцу Адель». «Аксель знает о твоем решении, и как именно ты собираешься с ними взаимодействовать?» Аксель пока не знает, но он поддержит меня, я уверена. Адель чуть приосанилась. Я не буду входить в рот. Просто заключу с ними контракт, чтобы они работали на меня. Так я и семье помогу, и людей найду, чтобы не так сильно от тебя зависеть. Я понимаю, что с ними надо быть осторожнее, особенно с папой. И что они хотят использовать меня, тоже знаю. Но они моя семья. Семью не выбирают. Я хочу дать им шанс. Будь осторожнее, попросил я. «Ты не против?» — с непонятным вызовом в голосе уточнила Адель. «Нет, конечно. Почему я должен быть против?» — даже удивился я. «Не знаю», — Адель покачала головой. «Ты использовал нашу свадьбу, чтобы устроить сражение с Кристаллом, и умерло столько людей. Этот день стал для клоунов траурным. Там столько их ребят погибло. А Фиолетовую я сама знала. Она была очень веселой девушкой. У меня внутри что-то сжалось. Я притянул Адель к себе и крепко обнял. «Прости меня», — искренне попросил я. «А еще ты мне кольцо особенное обещал», — шмыгнула носом Адель, «а подарил обычное». Мне стало еще более стыдно. Я хотел подарить ей кольцо из звездного источника, попросить его у Хаймов, когда обещанные бесплатные перемещения закончатся, но не успел. И вообще, Адель сжала мою одежду. Я беременна. Я закашлялся и чуть не ударил подбородком ей по голове. «Чего?» «Я беременна». «Чего?» — рядом проявилась вафля. Мы с Адель уставились на нее. «Ой!» — вафля исчезла. «Стоять!» — я взмахнул рукой, но передо мной уже была пустота. «Подожди-ка!» Я вскочил с кровати и принял облик змея Саапу. Комната сразу стала мала, но не настолько, чтобы я головой врезался в потолок. С помощью своего внутреннего сенсора я нашел вафлю. Она летала снаружи. Переместился к ней и схватил. «Ой, стой! Не убивай!» Вафля извивалась всем телом и пыталась использовать пространство, чтобы сбежать. Но в моей ладони у нее ничего не выходило. «Ты что творишь?» прорычал я мысленно, приблизив Вафлю к своему лицу. Но, несмотря на внешнюю злость, я испытывал облегчение. Новость о беременности Адели казалась слишком внезапной. Мне словно обухом топора по голове врезали. «Не ешь меня!» закричала Вафля. «Чудовище хочет съесть красавицу! Спасите!» Последние два мысленных крика Вафля распространила по всей округе. «Тихо!» – шикнул я. «Ты зачем подглядываешь?» «Я хотела узнать, на кого ты меня променял», – проворчала Вафля, вмиг успокоившись. И оказалась разочарована тобой. У этой девочки даже кожа не такая красивая, как у меня. Давно ты подглядываешь за нами и вообще за людьми? Давненько!» Я сильнее сжал ладони, вафля пискнула. «Если еще раз поймаю, отправлю в изначальный мир и вернусь обратно один, поняла? Ты же шутишь?» Глаза вафли заблестели от слез. «Не шучу!» Отрезал я. «Нельзя вмешиваться в личное пространство людей. Это очень некрасиво!» «Ладно!» Покорно заморгала вафля, смахивая слезы. Я вздохнул и отпустил ее. Вафля моментально исчезла. Болтая с этой занозой, я успокоился и все обдумал. Паника налетела внезапно и без особой причины. Ну, буду я отцом, что такого? Мир от этого не рухнет, наверное. Я вернулся в комнату и вновь принял человеческий облик. Ну что, ты наказал ее? Адель сердито смотрела в окно. Можно и так сказать. Но эта болтушка всем растреплет. Завтра уже на Луне и Марсе даже детишки будут обсуждать твою беременность. Зазвонил смартфон Адель. «Твоя мама звонит», — округлила глаза Адель. «Ну вот», — вздохнул я, — началось. «И почему она сперва тебе позвонила, а не мне?» Изначальный мир встретил меня равнодушно, как и всегда. Я взлетел и устремился к убежищу Хаймов. Надо выполнить свои обязательства и выпустить морских коньков в мир. Я вспомнил прошедшую ночь и утро. После мамы позвонил дед, а затем и остальные знакомые начали трезвонить. Всем было интересно, правдивы ли слухи о беременности Адель. В итоге это надоело и мне, и Адель, и мы отключили наши смартфоны, а после долго говорили. Утром проснулись уставшие, но довольные. Хоть Аделе открылось мне, но я чувствовала изменения. Она стала меньше доверять мне, отстранилась, что жутко расстраивает, но надеюсь, со временем я смогу вернуть ее доверие. В помощь Адель я выделил пятерку эвольверов. Среди них была Су и одна из людей Янлин, барьерщик. Второй я отдал ядро древнего монстра из своих запасов, чтобы она перешла на следующую ступень развития и смогла защитить Адель. Еще я попросил Адель проводить все операции через моих юристов и Нику, хотя бы в первое время, пока она беременна. Вряд ли Сламун решится пойти на обман, он слишком хитрый для этого. Скорее наоборот. Он будет всеми силами показывать свою преданность и отцовскую любовь, попутно используя мое имя и становясь влиятельнее. Я решил не трогать бельгийских, отдать их на откуп Адель. Пусть она сама думает, что делать, а я буду ждать ошибки Соломона. Дед уже знает о решении Адель, и он пообещал, что будет приглядывать за бельгийским. Соломон – человек старой закалки и может совершить ошибку». Например, сказать что-то неприемлемое на переговорах, не ожидая, что его на камеру снимает невидимый эвольвер. Еще не стоит забывать о Феликсе. Кто знает, связывается он с отцом или нет. Сейчас Феликс находится где-то в изначальном мире, но как только он выйдет, его сразу же прикончат, люди уже ждут. Но пока Адель беременна, я не хочу, чтобы она расстраивалась. Поэтому если она хочет дать семье шанс, пусть. Непоправимых последствий это решение за собой не потянет. Перед тем, как я вошел в изначальный мир, Ника мне рассказала и хорошие новости. Один за другим клоуны присоединяются к синдикату. А весь цирк стал синдикатом Эпсилон. И сейчас Лиза и ее помощники ночами не спят, пытаются все разгрести. Прозрачная, кстати, сама первая присоединилась. И Адель вроде как хочет использовать ее порталы для своего нового бизнеса. «Человек!» – передо мной появился серебристый Хайм. «Наконец-то ты прибыл!» «Мы уже думали, что ты сбежал, как пёс шелудивый. Хватит использовать словечки из моего мира, я поморщился. Давайте морепродукты, собирайтесь, у меня мало времени. И кто у вас сегодня за главного?» «Сегодня я хотел узнать о Нижнем мире, и не только у Хаймов, но и у Ванаров. И если я не увижу особых препятствий, то попробую прорваться вниз. Человечеству пора сделать следующий шаг в своём развитии». Изначальный мир, Пиксиншан ниже уровня мирового облака. Двое мужчин и одна девушка сидели в темной пещере, опершись спинами о холодные стены. Они выглядели изможденно. Каждый из них сильно исхудал и был покрыт пылью. «Никогда бы не подумала, что буду благодарить Хаймов, этих проклятых ублюдков!» Хрипло проговорила единственная девушка, смуглая, с коротко стриженными алыми волосами. Красное пятно, размером с ноготь большого пальца, которое едва виднелось на виске за слоем грязи, выдавало в ней марсианку. «Сучьи камни!» Темнокожий мужчина с высоким лбом и ежиком белых волос сплюнул на землю. «Мы наконец-то вернемся домой!» мечтательно прошептала девушка. «Асита, я тебе рассказывала, насколько прекрасен Марс!» «Ты каждый день об этом говоришь, Агата!» устало проворчал темнокожий мужчина. Только не надо упоминать о ком своих подписчиков. Нас больше пяти лет не было снаружи. Нас уже давно должны были похоронить. Мы воскреснем, фыркнула Агата, хотя некоторым из нас и придется сменить имя. Не так ли, африканский ангелосита? Отвали, проворчала Сита. Интересно, а люди до сих пор топчутся в срединной зоне или уже смогли выбраться в нижний мир? Если там вообще кто-то остался в живых? Асита помрачнел. «Хагры, эти сучи камни, узнали местоположение людских гор в срединной зоне». Агата склонила голову, спрятав глаза. «Ты не виновата», — вздохнул Осита. «Рано или поздно кто-то из наших людей сломался бы, и то, что первым был твой заместитель, ничего не значит». Повисло молчание. «Но люди могли дать отпор к Хаграм», — продолжил Осита. «Скорее всего, среди топов сейчас полно тех, кто сильнее нас. Генерал Ксу и демон Сюй так точно. Эти ублюдки не могут так просто умереть», — Агата взбодрилась. «И сейчас, когда Хаймы напали на Кхагров, у людей появился шанс». «Это не похоже на случайную атаку», — заметила Сита. «Может, кто-то из наших договорился с Хаймами? Договориться с этими неразумными тварями?» Агата посмотрела на Аситу, как на идиота. Пошевелился третий из группы, худой, как скелет индиец, лысый, с пятнышком между едва различимых бровей. С помощью жестов он отдал команду «Продолжим путь». «Может, еще немного посидим, лысый ганишь», простонала Агата, вставая. «Сучьи камни могут послать за нами». Асита тоже поднялся и покачнулся. Ему пришлось опереться ладонью о стену, чтобы не упасть. Агата задрала голову. Прямо сейчас они находились у самого основания горы, которая утопала в мировом облаке. И чтобы добраться до пика горы или хотя бы выбраться на спуск, им придется неизвестно сколько карабкаться наверх. «Мы только-только сбежали, нам бы отдохнуть хоть немного», жалобно попросила Агата. Ганиш, не слушая никого, вскарабкался по стене. «У тебя под набедренной повязкой костлявую задницу видно», прорычала Агата, поняв, что монах Ганиш игнорирует ее. Собрав последние силы, она начала восхождение. Асита мудро промолчал и последовал за ними.